угрозы безопасности. Вы знаете, что у нас есть базовые эмоции из лимбической системы: гнев, радость, печаль, страх. Также есть базовые реакции, прошитые в рептильном древнем мозге: бей, беги, замри. Они, как и базовые эмоции, в прошивке с рождения. Но также у нас есть базовые потребности для выживания: физической безопасности, сытости и отдыха, продолжения рода. Именно в такой последовательности Если существуют угрозы физического уничтожения, то ни о каком акте продолжения рода или еде речи не будет. Сначала убежать или победить саблезубого тигра, а еда будет потом. То же самое сначала еда, а уж потом любовь и продолжение рода. Животное, голодавшее пару недель, выбирает еду, а не спаривание. И вот представьте себе, что красная зона — это лишение вас одной из базовых потребностей для выживания. для психики в современном мире финансовый достаток равен закрытию потребности быть сытым измена партнёра это угроза потребности продолжения рода, поскольку потребности базовые психике не объяснить, что измена одного партнёра не означает невозможность продолжить род с другим, а если у вас отобрали деньги и недвижимость, это не означает, что вы через неделю умрёте с голоду. На уровне психического аппарата реакция на нарушение любой базовой потребности для выживания крайне болезненна. Дело в расширении психики и базовых потребностей, об этом я расскажу позже. Одно дело, когда уровень конфликта, который вызвал ваш гнев и должен вызвать агрессию, это когда вам наступили на ногу в маршрутке. Другое дело, когда ваша вторая половина, с которой вы 10 лет вместе, встречается с другим человеком. встречается и с вами и с ним, и лечит вас про любовь, морковь всячески привязывает к себе. Потом она просто исчезает. А вы узнаёте, что над вами за спиной ещё и ржали, считая за лоха. Или предположим, партнёр, которого вы знали с детства, вас кидает на деньги. Вы встречаете его каждый день, он счастлив и не показывает ни малейших угрездений совести, наоборот, смеётся вам в лицо. У каждого человека есть то, что для него является красной зоной. Кому-то не очень проблематично ни история со второй половиной, ни с деньгами, но его может задеть до глубины души нечто, на что наплевать вам. Имейте это в виду, когда читаете примеры. Если вас описанный пример не задевает, это не значит, что у вас нет своего Джафдета, которого вы будете поджидать у сухого ручья. Тут вопрос того, что для вас про ассоциировано с базовой потребностью для выживания. Это совсем другое кино, это вам не на ногу случайно наступить. И вот тут красная зона, которую вы видите, и есть основная проблема. Потому что если есть второй участник конфликта, уровень желаемой сатисфакции любого индивида при таких условиях всегда выходит за рамки того, что приемлемо для социума. И здесь любые психологические схемы работают очень плохо. И ещё раз прошу отметить, что красная зона в моей книге почти всегда связана с межличностным конфликтом, то есть присутствует вполне реальный, персонифицированный субъект, человек, который нанёс вам невосполнимый материальный или моральный ущерб. Разумеется, невосполнимые потери могут нанести и обезличенные, например, природные катаклизмы вроде наводнений. Но в 21 веке мало кому придёт в голову мстить морю. Как делал это в V веке до нашей эры царь Ксеркс, который в качестве мести приказал своим солдатам высечь море. Профессиональный психотерапевт поможет прожить горе, но совсем другое дело, если есть обидчик. Он жив и вполне счастлив и не выказывает никаких угроз и совести, но именно его защищает тот самый уровень недопустимости агрессии, который, как правило, выражается в виде уголовного кодекса. Внимание. В связи с этим я хочу сделать важное замечание. Я говорю в этой книге в первую очередь о самой сложной части, когда есть межличностный конфликт красного уровня. То есть, когда есть конкретная персона, которая является причиной вашего горя. Все психологические защиты, которые приводят к самообману, возникающие в красной зоне без межличностного конфликта, возникают и при межличностном, но при межличностном конфликте их больше. Поэтому я и буду рассматривать только наибольшее множество, случаи, когда есть второй участник драмы. Хотите знать, что с этим делать? Мы обязательно рассмотрим мой метод, а пока продолжим изучать более простые случаи. И, конечно же, не сможем обойтись без такого понятия, как фрустрация. Потому что именно фрустрация вызывает ступенчатое повышение гнева и агрессии, и весьма болезненно, потому что растянуто во времени. А в случае фрустрации по поводу базовой потребности Мартида может подвести человека к финальной черте.